Первый эскадрон и холодное железо, рассказав перед этим, что в Керин дают хитрые задания. Написать песни не про любовь. Смотрите и слушайте, уважаемые зрители, что у меня получилось. Первый эскадрон По тревоге поднята армия небес И рука привычно ляжет на Эфес Пистолет за поясом в стволе патрон Западная армия, первый эскадрон Здесь свою дорогу каждый выбрал сам Все равно нижний мир или небеса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 холодное железо. Зодю до медный грош бродячий всякой мелюзге, на пьянку для солдата, на бархат для вельмож, холодное железо допивает медный грош, тесовые запоры. Богатым сундукам, подгнившие заборы, усталым беднякам Когда высокие стены, когда крепкие врата, Холодное железо творяет города. Красотки-куртизанки, придворным петухам, Смешливые крестьянки, немытым пастухам, Красавицу-принцессу на ложе уложить. Холодное железо позволяет заманить Ятвине кровавым для графа вельмож Бродягами стрелю Под ребра ржавый нож В скитаниях и сражениях Земную жизньнить Холодное железо Позволяет сохранить Алмазы и рубины Владыкам и царям Лохмоте и дубины Простым золотарям На золотые троны Сияние свечей Холодное железо производит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 пример стиля трот Yeah. <laughs>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 В шоке от того, что меня показали по телевизору. А в еще большем шоке от того, что я учусь в Кирин. Был еще один невнятный разговор с незнакомым человеком, который тебя хорошо знает. Кажется, в итоге она омидилась.